Я не помню, как спускался по склону холма И не очень-то верю, что нашел в себе силы передвигаться не на четвереньках Но по всему выходит, что как-то я это сделал Узкая тропинка была единственным путем назад Туда, где под уютным меховым одеялом лежало неподвижное тело, которое встрогнуло Открыло глаза, проснулось и оказалось моим собственным Я ошалел и огляделся по сторонам обнаружил, что небо за окном только-только начало светлеть, а тихий сладко спит, положив руку на пушистый загривок одного из котят. И как эти зверюги умудряются пробраться в запертую спальню, вот чего я не понимаю и никогда не пойму. Немного покрутив головой и похлопав глазами, я пришёл в себя настолько, что решил немедленно исполнить свой гражданский долг связаться с Джуфином и выложить ему результаты своих изысканий в сфере высокого шпионажа. Я уставился в потолок, кое-как сосредоточился и послал ему зов. Вообще-то я подозревал, что мне придется его разбудить, но шеф откликнулся сразу же. «Что, уже не спите?» – сочувственно поинтересовался я. «Не уже, а еще. Давай, Макс, рассказывай. Думаю, что краткую биографию этого горе-карьериста у Гурбада вы и без меня знаете». «Знаю, разумеется». «Тогда мне следует начать не с начала, а с конца. Когда я уже собирался уходить, вернее, просыпаться, Лойса вдруг велел мне передать вам, что у Гурбада была некая, по его словам, безумная мечта – попробовать добраться до какой-то обратной стороны сердца мира. Он уверен, что вы знаете, что это такое». «Еще бы я не знал». «Мне показалось, что Джуффин взволнован, хотя безмолвная речь не слишком хорошо передает эмоции собеседника». «Еще что-то он тебе сказал, я имею в виду на эту тему. Бурная биография у Гурбада, в том числе и его знаменитая победа над дюжиной старших магистров Семилисника, меня не интересует». «Тем не менее, именно это мне и пришлось выслушивать всю ночь». проворчал я. Впрочем, мне было вполне интересно. А что касается этой загадочной обратной стороны сердца мира, Лойса ничего не стал объяснять, только добавил, что по его расчётам, в распоряжении у Гурбада была куча свободного времени, чтобы осуществить свою давнишнюю мечту. И ещё он сказал, что вы наверняка объясните мне, какую грандиозную услугу он нам оказывает. Кстати, это действительно так? Он ни капельки не преувеличил, скорее уж поскромничил. Сухо согласился Джуфин. Его информация в корне меняет дело. Соответственно, твой сон всё больше похож на древнее пророчество. При встрече объясню подробнее. Ладно, согласился я. А когда она состоится эта самая встреча? Чем скорее, тем лучше. Я, конечно, обещал тебе 3 дня отдыха и всё такое, в общем, забудь. Все неземные удовольствия пока отменяются к моему величайшему сожалению. Так что приводи себя в порядок и приезжай в управление. Ладно, вздохнул я. Вообще-то я ни на секунду не сомневался, что этим всё и закончится. Если честно, я тоже, признался шеф. Ладно уж, иди умывайся, пей свой бальзам Кахара и вообще становись полноценным членом общества, только в темпе, отбой. Я невольно улыбнулся. Я-то сам уже давно перестал употреблять это дурацкое словечко, но мои коллеги всё ещё его вспоминают время от времени. Умылся я очень быстро. Бальзам Кахара мне так и не понадобился. Почему-то я и без него чувствовал себя вполне прилично, хотя теоретически говоря, не выспался. Если разобраться, я вообще не спал. Мои визиты к Лойса Пандохви меньше всего на свете похожи на нормальный сон. Через четверть часа я спустился в тёмное помещение закрытого трактира Armstrong и Ella и бесцеремонно полез за стойку. Я надеялся обнаружить там остатки вчерашней камры. Техи готовит её так вкусно, что мой избалованный организм наотрез отказывался допустить проникновение в свои недра какого-нибудь другого напитка. Поиски увенчались успехом. Я выдрузил кувшинчик с камрой на крошечную жаровенку и задумчиво уставился в сиреневые сумерки за окном. Меня охватила глубокая печаль, странное чувство, не похожее на обыкновенную грусть или дурное предчувствие, но совершенно затопившее всё моё существо, не оставив места для других чувств. Наверное, что-то подобное испытывают перед смертью те, кто уже давно перестал её бояться. Кувшинчик весело подпрыгнул на жаровне, я решительно тряхнул головой, пытаясь избавиться от опасного, почти сладкого оцепенения и потянулся за своей любимой кружкой. Через несколько минут я покончил с этим неземным наслаждением. Можно было ехать в управление В последний момент я решил оставить записку для Техи. Вообще-то в мире, где существует безмолвная речь, нет обычая писать друг другу записки, но я ещё и не такие эксцентричные штучки откалываю время от времени. После непродолжительных раздумий я старательно изобразил на квадратике плотной бумаги совершенно круглое магнатое существо. подразумевалось, что это кто-то из наших котят. Армстронг или Элла, не велика разница. Чуть ниже я написал: "Душа моя, сегодня на рассвете я с ужасом обнаружил у тебя в постели вот это. Ты с ним обнималась. Так что я пошёл рыдать на плече у Жуфина, боюсь, что рыдать буду долго, ты же знаешь, какой я обстоятельный". Я перечитал эту чушь, остался очень доволен и даже не поленился подняться наверх, чтобы положить записку на свою опустевшую подушку. Честно говоря, мне просто ещё никогда не приходилось уходить от Техи на рассвете. В это время суток я обычно как раз прихожу. Может быть, именно поэтому мне не хотелось, чтобы она проснулась в одиночестве, не получив немедленного объяснения моего загадочного исчезновения. Пусть даже такого идиотского В доме у моста было почти пусто, как всегда по утрам. Но Джуффин успел не только прочно обосноваться в своем кресле, но и обложиться многочисленными подносами из обжоры. Напротив, как всегда в моем любимом кресле, восседал сэр Кофа. Выражение лица у него было самое мечтательное. Кофа как раз дегустировал какое-то новое печенье. Последнее изобретение блистательной мадам Жижинды. Эта идиллическая сценка оказала на меня самое благотворное воздействие – Жующие физиономии моих старших коллег Совершенно не сочетались С мрачной апокалиптической тематикой Последних суток «А ведь не так уж ты и задержался, сэр Макс Кто бы мог подумать?» Одобрительно сказал Джуфин «Честно говоря, я предполагал, что ты появишься часа через два И с порога начнешь ворчать, что не успел позавтракать» «Даже не думал, что у меня такая зловещая репутация» Хмыкнул я «Впрочем, я действительно не успел позавтракать Тут вы угадали» «А я и не сомневался» Усмехнулся шеф Ты же готов на любой бессмертный подвиг, чтобы лишь не раз пожрать заказённый счёт. Я уже улыбался до ушей. Эта шуточка из коллекции сыра Джуфина Халли была самой бородатой и как ничто другое способствовала восстановлению моего душевного равновесия. Ты очень вовремя пришёл, мальчик. Ещё немного, и я бы доел это изумительное печенье. Приветливо сказал Кофа. Попробуй, пока не поздно. Разумеется, попробую, согласился я, извлекая из живота мелкие поджерестые печенницы. Затем, собственно, и пришел. Джуфин терпеливо подождал, пока я закончу хрустеть, наполню кружку камрой и жестом фокусника извлеку сигарету из-за шиворота сыра кофе. В последнее время у меня обнаружилась патологическая склонность к дешевым эффектам. «Ты уже закончил шебуршить?» – наконец спросил он. «А теперь слушай меня внимательно. Главный герой твоих предрассветных грез действительно вернулся в Ехо. Это совершенно точно». До него я пока не добрался, что само по себе довольно странно, но Кофа умудрился задержать его слугу. Представляешь? Не представляю, честно сказал я. Откуда вы его выцарапали, Кофа? Из темноты ночи, лаконично объяснил Кофа. Потом рассмеялся и добавил: "Вообще-то я обнаружил этого парня на пороге Джубатыкского фонтана. У него не нашлось дюжины горстей, чтобы заплатить за вход". И он пытался показывать фокусы почтеннейшей публике, засовывал себе в рот два кулака сразу и обещал местным выпивохам, что если они скинутся и проведут его внутрь, он покажет им кое-что поинтересней. «Лихо», — уважительно отозвался я. «По крайней мере, теперь я могу себе представить, как протекают суровые будни нашей городской полиции. Полагаю, им ежедневно приходится сталкиваться с такого рода чудесами. Честно говоря, я им не завидую. А откуда известно, что этот тип действительно слуга у Гурбада? С его слов, так что ли?» Вот именно, с его слов. Парень почему-то решил, что когда мы узнаем, у какого могущественного человека он служит, мы его тут же отпустим. Да ещё и извинимся на всякий случай. Джуфин неожиданно рассмеялся. Сейчас он дрыгнет в одном из бубутиных подвалов, не у себя же его держать. Так что тебе ещё предстоит на него полюбоваться. Бедняга так перепугался, когда понял, что мы не собираемся его отпускать. Впрочем, мне кажется, что страх его единственное состояние. Угурбада совсем запугал своего верного раба. Кстати, парень действительно раб. Угурбада купил его лет 70 назад на окраине Куманского халифата. Там, на границе обитаемых земель Ихмиро, до сих пор существуют невольничьи рынки. Разумеется, не совсем легально, но власти предпочитают закрывать глаза на это безобразие. А ну и правильно, наверное. Если стражам Красной пустыни будет негде продавать своих многочисленных пленных, процесс охраны границы быстро перестанет казаться им увлекательным. Так что наш арестованный когда-то принадлежал К одному из кочевых племен Красной пустыни Он утверждает, что его народ называется Энга Вставил Кофа Помнишь, кто такие Энга? Макс Грешные магистры Так он еще и людоед, фыркнул я Ох, Джуфин, рассказывайте дальше Этот бедняга говорит о своем хозяине только во множественном числе Они будут недовольны, они мне приказали и так далее Можешь себе представить, какие у них чудесные отношения «Боюсь, у Гурбада утратил последние остатки разума, если уж ему действительно приятно держать при себе этого запуганного дурачка». «А как вы на него наткнулись?» – припопытствовал я. «Мало ли въехать без денежных пьянчук, особенно у входа в Джубатыкский фонтан?» «Как-как», – передразнил меня Джуфин. «Как всегда. Стоило только захотеть». Мы с Кофей всю ночь рыскали поехав в поисках у Гурбада. В результате я только заработал головную боль». «Думаю, парень каким-то образом учуял, что я ищу его след, и у него нашлось, что мне противопоставить. Вот уж никогда бы не подумал. Зато кофе досталось хоть что-то». «Ну, если уж я действительно хочу кого-то разыскать, мои ноги послушно несут меня в нужном направлении», – вздохнул Кофа. «Так что, откровенно говоря, я рассчитывал на большее. Мне бы полагалось привезти вам самого у Гурбада, если уж его действительно занесло в Еха». «Может статься, что у Гурбада уже не тот, что прежде». Ладно, там видно будет, задумчиво сказал Джуфин. Он красноречиво посмотрел на меня, и я понял, что развивать эту тему пока не стоит. Очевидно, моя дружба с Лойсом по-прежнему должна была оставаться самой страшной тайной Соединённого королевства. Но если уж к нам попал этот нетрезвый раб, мы могли бы послать по его следу Номинориха, нерешительно предложил я. По его запаху Номинориг на легко найдёт дом, где Ну, спасибо, сэр Макс. Хорошее же это мнение о наших умственных способностях. Проворчал Кофа. Как только я выяснил, что этот парень слуга у Гурбада, я разбудил Нуминориха и Сара Шурфа. Так что они встретили рассвет в совершенно пустом доме возле кладбища Скауба. Нуминорих уже прислал мне зов и сообщил, что в последнее время в этом доме околачивались два человека. Полагаю, один из них был наш пленник, а второй сам Угурбада, кто же ещё. Но обитатель дома благоразумно ушёл оттуда тёмным путём. Так что волшебный нос Нуминориха дела не решит. Об навоз запаха недостаточно, чтобы провести по тёмному пути желторотого новичка. А сэр Шурф, удивлённо спросил я: "Ушёл-то не новичок?" "Да, но он не смог обнаружить конец следа, а без этого никто не может встать на чужой тёмный путь. Значит, туда должен поехать я, так? Поищу там след героя нашего романа. Мастером преследования я в своё время уже прикидывался. Да и с тёмным путём я, хвала магистром, до сих пор с горем пополам справлялся". «Да, я тоже так подумал», – кивнул Джуфин. «Пожалуй, составлю тебе компанию. Мало ли что. Ну что, поехали? Или сначала допросим нашего свидетеля. У меня большие надежды на твой смертный шар. На этот раз нам нужно не разговаривать арестованного. Он и без того согласен отвечать на все вопросы. Задача – заставить его высказываться более осмысленно, чем до сих пор. Честно говоря, уже после его третьего ответа я понял, что больше не могу слушать это дебильное лопотание». «Попробуем», – улыбнулся я. Если выяснится, что мои смертные шары действительно могут сделать кого-нибудь умнее, я, пожалуй, примусь за обработку прочего человечества. Действовать буду инкогнито, в свободное от работы время. Даже не стану настаивать на том, что мой труд должен быть оплачен. В глубине души я добрый и бескорыстный. Представляете, в каком прекрасном мире мы будем жить через несколько тысяч лет? Заманчивая перспектива. Задумчиво согласился Джуфин. Ладно, я всё взвесил и решил, едем. Да просить этого беднягу мы всегда успеем. Кроме того, я всё-таки не верю, что он действительно радикально поумнеет. Ты уж извини, сэр Макс, но даже твои смертные шары тут не помогут. Кофа, вы пока по караулите наше увеселительное заведение. Ладно. Жалко мне, что ли? Благодушно отозвался Кофа. К тому же, с минуты на минуту сюда заявятся сэр Шурф и Номинорих. Я просто обязан угостить их чем-нибудь вкусненьким после того, как разбудил за час до рассвета. Тоже верно. Сэр Макс. «Отклеивайся от своего кресла, или я тебя вытряхну», — грозно пообещал Джуффин. Я скорчил перепуганную рожу и вскочил на ноги. «Господа почтеннейшие начальники приказывают мне поторопиться», — пожаловался я Кофе. «Они не велят мне сидеть в кресле, а я всегда повинуюсь их приказам. Из тебя получился бы просто отличный раб, мальчик. Куда уж ему, этому большеротому Энго?» — одобрительно отозвался Кофа. «Вы мне льстите», — и я пулей вылетел в коридор вслед за скрывшимся там Джуффином. «Ну так что это за обратная сторона сердца мира?» – нетерпеливо спросил я, берясь за рычаг Амабилера. «И чего нам следует ожидать, если этот горе-карьерист у Гурбада действительно ее нашел?» «Если у Гурбада побывал на обратной стороне сердца мира, нам следует готовиться к худшему», – мрачно сказал Джуффин. «Поэтому, собственно, я и решил с тобой поехать». «Рассказывайте», – попросил я. «У нас есть минут десять, если не больше. Все-таки кладбище Скауба – это уже почти другой континент». Твоя правда. А что касается обратной стороны Сердца Мира, ох, Макс, я даже не знаю, с чего начать. Ну, есть такая общеизвестная древняя формула, которая гласит, что Сердце Мира дарит могущество всем, а его обратная сторона каждому. Довольно красивый способ подпустить туман, верно? Кроме того, существуют совершенно реальные факты. Во-первых, Наше знаменитое сердце мира, которое находится в середине острова Халоми и наделяет всех жителей Угуланда магической силой, представляет собой не точку и не пятно, а стержень, кивнул я. Будете смеяться, но я это знаю. Обитатели Черхавлы прочитали нам Сков и целую лекцию на всю эту интригующую тему. Так что я теперь такой умный, что мне следует ночевать в сейфе. Да, действительно, я и забыл, что ты успел получить такое хорошее образование, улыбнулся Джуфин. Чем лучше, Тебе будет легче понять мои объяснения. А теперь представь себе, если наша планета насажена на этот невидимый стержень, один конец которого соприкасается с островным халоме, то должен быть и другой конец, подхватил я. Молодец, соображаешь. Только не забывай следить за дорогой, ладно? А я слежу за дорогой. Когда я действительно перестану за ней следить, вы поймёте это, пересчитав трупы раздавленных прохожих. Лучше скажите, в каком месте выходит на поверхность второй конец стержня? Что там творится? А никто толком не знает, что именно там творится, поскольку там ничего нет, кроме океанского дна под несколькими милями воды. За свою долгую жизнь я слышал великое множество совершенно диких концепций, гипотез и просто откровенного вранья. Не буду утверждать себя кратким пересказом этого метафизического бреда, поскольку я совершенно точно знаю, что там находится на самом деле. Знаете? Ага, равнодушно подтвердил Джуфин. «Там обитает некая неописуемая тварь, возможно, дальняя родственница чудовища из залива Ишма, которая этой зимой объявилась в Хуроне. Она готова сожрать каждого, кто заявится на ее территорию, но некоторых она выплевывает или как-то иначе извергает из своего организма. Кто ее знает?» По злокозненной улыбке шефа я сразу догадался, какого рода версия у него была на сей счет. «Какая гадость!» – искренне сказал я. «По злокозненной улыбке шефа я сразу догадался, какого рода версия у него была на сей счет. И что за коврижки полагаются героям, отважно отдавшим себя на ужин этой голодающей зверушке? А вот коврижки-то как раз им полагаются самые соблазнительные. Из пасти чудовища возвращается совершенно другой человек, или даже не человек, кому как повезёт. Считается, что побывав в утробе этой твари, любой человек обретает невиданное могущество, максимально возможное, но не вообще, а для него лично. У всякого есть собственные пределы, знаешь ли. «Но даже самый разнесчастный гугланский фермер после такого приключения вполне сможет потягаться чуть ли не слой сапан дохвой, поскольку тайные возможности человека, как правило, почти безграничны». «Ничего себе!» – ужаснулся я. «Знаете, Джуффин, еще немного, и эта непоседа земля окончательно уйдет из-под моих ног». «Верю. Счастье еще, что добраться туда довольно затруднительно. Кроме того...» В нашем мире не так уж много безумцев, готовых сунуться в пасть неведомого чудовища ради какого-то там гипотетического могущества. И самое главное, уши, до которых доползла эта тайна, можно пересчитать по пальцам. Да, это неплохо, вздохнул я. Странно, кстати, что наш с вами приятель Лойса туда не сунулся. По-моему, приключения вполне в его вкусе. О, ты его ещё плохо знаешь, усмехнулся Жуфин. Приключения действительно вполне в его вкусе, тут ты не ошибся. Но этот гордец Лойса всегда полагал, что способен сам взять всё, что ему требуется, без помощи всяких там экзотических чудовищ, и вообще без чьей бы то ни было помощи. Собственно говоря, можешь у спросить его самого при случае. Слушайте, но если этот угурбада действительно осуществил свою голубую мечту, нам предстоит иметь дело с очень серьёзным противником, да? Да, сухо подтвердил Джуфин и неожиданно улыбнулся. Не переживай, сэр Макс. Меня, конечно, ещё ни разу никто не ел, тем не менее, у меня не так уж мало могущество и богатый опыт общения с серьёзными противниками. Можешь мне поверить? Да ты и сам не подарок. Так что сэр Угурбада может начинать жевать свою скабу. Быть того не может, чтобы мы и вдруг с кем-то не справились. Между прочим, мы уже почти приехали. Поворачивай налево и останавливайся возле серого одноэтажного дома, похожего на заброшенный сортир. Уж не знаю, как этот дом может быть похож на заброшенный сортир, но наш номи нориха описал его именно таким образом.